Глава 20. Последняя неделя в разведке пролетела незаметно. Заветный свиток хранился в личных вещах Дохут, а Этайн всеми силами старалась отвлечь себя от мысли о Тео. Раз за разом она прокручивала в голове их диалог, и каждый раз Тео в её воображении реагировал по-разному: то приходил в ярость, то благодарил Этайн, а то и вовсе закрывался. Что же? Хуже быть уже всё равно не могло, их отношения и так были испорчены дальше некуда. И если раньше Лис могла предположить, что когда-нибудь они смогут хотя бы спокойно разговаривать и смотреть друг на друга, то теперь гербовник с гончей ставил жирный крест на всякой надежде. И тем не менее чародейка была уверена в своём желании. В день, когда настала пора отправляться обратно в академию, неожиданно в сопровождающие студентов вызвался кетцер — чем вызвал нервозность у Этайн с дохут и удивление у всех остальных. Как думаешь? Нет, вряд ли, Этайн прервала подругу на полусловие. Он же сам сказал, что ему надо проверить, сошло ли проклятие от паразита. Мы тут ни при причём. Дохут выразительно посмотрела на подругу, но больше ничего говорить не стала. Больше всех возвращению был рад Яко. Ему наконец вернули его тело обратно, и Анимака едва ли не пританцовывал от счастья. То и дело поправлял на себе форму, как будто не до конца верил в то, что она снова впору. Я прихватил с собой пару бутылочек отличного эля. Доверительно поделился Яку, когда они с остальными студентами толпились в очереди на проход в портал. Предлагаю отметить окончание стажировки по возвращении. И ты нам наконец расскажешь, чем занимался всё это время? «Э, "Нет", Яко поднял указательный палец вверх, придавая себе важный вид. "Государственная тайна". "Да ты просто не хочешь позориться", со смехом и тайн подначивала друга. "Если ты так настаиваешь, рыжая". Яко ухмыльнулся. "Я могу тебе всё показать, лично. Приходи ко мне после заката". "Воздержусь". Лис увильнула от уже тянущейся к ней руки Анимага с явным намерением обнять покрепче. А то Дечи зревнует. Дечи без тени улыбки взглянул на друзей сверху вниз, и без слов было ясно, что считает он их всех полными идиотами. Перемещение прошло спокойно. Этан была рада видеть ставшие уже почти родными серые стены Академии. Сегодня у них был официальный выходной, а потому почти все расползались по замку по своим делам. Они с Дохут дошли до студенческой башни, и чем ближе был четвёртый этаж, тем больше нервничала Этайм. Они медленно поднимались по крутой лестнице. Осталось пара месяцев и каникулы, вздохнула Дохут, «Думаю, послать сначала письмо домой или сразу заявиться на порог с профессором под руку. Ты вернёшься к себе? Но Этайм не ответила, глядя себе под ноги и отсчитывая ступеньки. Лис, ты меня слушаешь? Что, они наконец добрались до её этажа? Прости, я. Дохут с тяжёлым вздохом полезла за пазуху, доставая оттуда немного примятый свиток. Придёшь потом ко мне, я буду ждать новостей. Конечно. Лис сжала в пальцах плотную бумагу. Надо же мне где-то прятаться от гнева Сфорцы. Дохут обняла подругу на прощение и пошла к себе. Этайн подождала, пока шаги эльфийки стихнут, и только потом двинулась к двери Тео. Набраться решимости, чтобы постучаться, стоило многих усилий. Теперь ей казалось, что гончая на гербе скалится совсем уж недружелюбно. дружелюбно. Этайн долго рассматривала рисунок, а потом тряхнула головой, что она в самом деле как маленькая, и решительно постучала. За дверью было тихо. Этайн постучала снова, громче, Но было ясно, что хозяин комнаты не здесь. Лиз заколебалась. Пойти искать Тео по всему замку глупо. Уйти к себе? Почему-то ей казалось, что по дороге она растеряет всю решимость. Был, правда, ещё один вариант. Этайн вздёрнула рукав там, где прятался чернильный рисунок гончей. Она так и не решилась стереть его. Прикосновение к печати стало её пагубной привычкой в минуты одиночества и особенного отчаяния. Быть может, не зря она не стала стирать это маленькое напоминание о своём счастье. Лис вздохнула. Ничего страшного, дождётся Тео в его комнате. Полистает пока какую-нибудь книгу из тех, что в изобилии теснятся на его столе. Чародейка коснулась ладонью двери, печать мигнула, признавая И дверь отворилась. Но Едва Этайн сделала шаг за порог, как её чуть не сшибло с ног огромным потоком силы, точно такой же силы, как в пещере-гробнице, где покоятся драконьи кости. В комнате было тихо и пусто. Пасмурный день едва придавал окружающей обстановке красок. Теон нигде не было. Этайн медленно закрыла за собой дверь, стараясь дышать ровно, сделала пару неуверенных шагов. Она догадывалась об источнике этой сногсшибательной в прямом смысле энергии, но не могла до конца поверить. Нужно было убедиться на собственном опыте. В таких потоках энергии было сложно ориентироваться, будто бы стоишь на горной вершине, а до тебя пытаются докричаться сквозь бушующий ветер. И всё же Таен с первого раза выбрала правильное направление, как детская игра Горячо-холодно. И она безошибочно угадала, где. Горячо. Чародейка распахнула платяной шкаф. В её комнате стоял такой же. Там хранился весь её немудрёный гардероб. В шкафу Тео было пусто. Только на дне его стояло сердце дракона. Артефакт выглядел совсем не так, как его запомнила Этайн. Он был будто бы закован в подобие клетки, как будто кто-то схватил сердце множеством железных щупалец. Голубоватое сияние едва пробивалось сквозь щели. По всей видимости, этот футляр и сдерживал энергию артефакта, иначе Эйтайн не удалось бы подойти так близко. Лис с силой захлопнула дверцу. Тео и есть тот самый шпион. Предатель, стало горько. Во рту появился неприятный привкус жёлчи. Он так умело врал ей, хотя у неё были подозрения взять хотя бы ту аферу с письмом Тамане. Да и эти постоянные отлучки в столицу. Не мог ли с форца, прикрываясь болезнью отца, отчитываться кому-то? И сердце. Это Эн схватилась за голову. Это она сама рассказала Тео про то, как прокрасться мимо кошки палуги, как добраться до сердца. Она не смогла преодолеть естественный щит, но Тео гораздо сильнее. Он нашёл способ не только дойти, но и заковать артефакт. Все факты были на лицо, и всё же Глупое сердце ныло. Не хотела верить в то, что Тео, её Тео, каким бы заносчивым и упрямым он ни был, предатель. Со всей его кичливостью и верностью роду, фамилии, стране, чему ты веришь? Своему сердцу или своим глазам? Этайн крепко зажмурилась. Кетцер в замке ещё не должен был уехать. Должна ли она предать. Лис разозлилась на саму себя, даже ногой топнула. Сфорца весь год обводил её вокруг пальца, врал в лицо, не говоря уже о том, что заставил поверить в их общее счастье, и также быстро растоптал все её чувства. Это не предательство. Это и есть верность, о которой им тут твердят с пеной у рта. Нельзя, чтобы столь могущественный артефакт оказался в чужих руках. Этэн бросила взгляд на шкаф тащить сердце через весь замок глупо. Но ничего, теперь ни с форца, ни его добыча никуда не денутся. Кетцер — величайший маг в истории, он достанет предателя из-под земли. Но дойти этайн до башни ректора не дали. В одном из коридоров перед ней выросла фигура эльфа. Едва заметив этайн Миур вскинул руку, припечатывая девушку к ближайшей стене. Лис почувствовала, как грудь сдавливают невидимые тиски. Рок гран был настроен решительно. Ты идёшь со мной. Эльф сомкнул пальцы в кулак, тиски на груди сжались плотнее. Парень дёрнул руку на себя, и невидимый поводок потянула Тайн к Миуру. Чародейка по инерции сделала два шага вперёд, но в следующий момент широко расставила ноги, упираясь ими в землю, что есть сил. Она быстро создала в руке огненное лезвие и метнула в сторону эльфа. Навредить по-настоящему не планировала, скорее, отвлечь. Это ненадолго помогло. Миур, удивлённый тем, что этайн дала ему отпор, увернулся от лезвия, ослабив хватку. Чародейка воспользовалась моментом, разрушая чужое заклинание и поспешно выставляя защиту. Чего ты хочешь? Теперь застать врасплох её не выйдет. Кажется, эльф это тоже понял, остановился. Ты идёшь со мной к Кетцеру?» Миур прищурился, оглядывая девушку. «Сейчас же. И почему это? Этайн была напряжена с макушки до пяток. Насколько бы она ни была подготовлена к нападению, Миур всё ещё был сильнее её. О, прошу, хватит притворяться дурочкой. Эльф демонстративно закатил глаза. Я знаю, что ты шпион. Этайн едва сдержала смешок, быстро прикусывая щёку изнутри. Перевела дыхание и постаралась как можно спокойнее ответить. Ты не прав. «Из чего мне тебе верить? Миур едко усмехнулся. Рыскаешь по подземельям в поисках сердца, потом пытаешься подставить сфорцу, не говоря уже о том, что стало с близнецами из-за тебя? из-за меня? Из-за тебя? Програн явно начал заводиться. Глаза его наливались гневом. Как ещё объяснить, что твои друзья вернулись живыми? Арацио, погиб. Теперь уже Этайн не выдержала. Да как он смеет говорить такое? Лис никому из них не желала смерти, какой бы ни была Мэв. Перед глазами вспыхнула жуткая картина воспоминаний, как тело блондинки падает в тёмный умут вод. Сколько тебе обещали за это? Миур её не слышал. Никакие сокровища этого мира не сравнят тебя с теми, кого ты пыталась предать. Терпению Этайн пришёл конец. Она устала бояться. Устала терпеть несправедливые обвинения в свою сторону, и ей сейчас было совершенно не до того, чтобы доказывать Миуру истину. В одно мгновение перед передэтайн раскрылся огненный плащ, не очень сложное, но действенное заклинание. Ревущее магическое пламя объяло чародейку, заставляя эльфа отпрыгнуть подальше с округлившимися от удивления глазами. Ха, Миур поднял руку. В пальцах его блеснуло что-то. Этим ты только доказала свою вину. ЭТЭН горько усмехнулась. У неё было одно доказательство своей невиновности. Лежала в платяном шкафу на четвёртом этаже студенческой башни. Но знать об этом эльфу было вовсе не обязательно. А может, это ты шпион, Миур? Что ты делал в драконьем замке? Как ты? Рокгран остановился как вкопанный. Впрочем, растерянность в его глазах быстро исчезла, он тряхнул головой. как ты узнала Я была там с скетцером. Этайн даже не успевала удивляться собственной наглости. И думаю, что у него тоже будут вопросы, что тебе понадобилось у императора. Я я был там с отцом. Это государственное дело. Лис ударила первой. Пламя мгновенно метнулось к эльфу, напоминая пикирующую хищную птицу. Рокгран попытался отбыть удар, но это удалось ему лишь частично. Огонь окутал плечо эльфа, По коридору разнёсся полный боли крик. Этайн не дала противнику опомниться. Следующим ударом она сбила Миура с ног и быстро оказалась сверху, гося пламя и заламывая Эльфу руки. Это было не так-то просто, учитывая его силу. Сука. Миур неловко вывернул голову, пытаясь разглядеть Тайн на своей спине. "Пусти меня, я оторву тебе твою тупую башку". полежи тут ты, подумай над своим поведением". Рыболовная сеть Опутала запястье мага. Разорвать её было невозможно, а снять, тем более, так как она на время блокировала магические способности. Минут через десять заклинание спадёт, и эльф сможет двигаться. Из пальцев Миура со звоном выпал кастет. Этайн, повинуясь какому-то странному порыву, подняла его. Не трожь, извергающий до этого момента ругательства Миур резко замолчал. Лис с замиранием сердца рассматривала простое оружие, узнавая его. Это был костет Мэв. Откуда он у тебя? Этен перевела взгляд на эльфа под собой. Не твоё дело. Глаза эльфа пылали ненавистью. Положи это, не твоё. И не твоё. Металл отдавал теплом. Медленно в сердце девушки закралось понимание. Ты скучаешь по ней. Миур поспешно отвел взгляд, глядя куда-то в стену не такую, что и бесчувственный мудак, да? Роггран. Эта повертела знакомое оружие в руках, слишком хорошо знакомое. Она бы могла забрать его себе как трофей. Лис была уверена, что больше никто не сможет причинить ей вред. Девушка аккуратно вложила кастет обратно в ладонь эльфа и встала. Мне очень жаль, Миур, проговорила она. Я правда не хотела её смерти. Эльф замер, медленно перевёл взгляд обратно на однокурсницу. Этайн вздохнула и решительно развернулась, возвращаясь к своей цели. Нельзя было допустить, чтобы Кетцер ушёл из академии раньше, чем она поговорит с ним. Шеф разведки нашёлся на обычном месте, в кабинете ректора, правда, в полном одиночестве. После короткого стука Этайн разрешили войти. Мужчина сидел за столом и раскуривал длинную и узкую трубку. Кажется, она видела её на одной из многочисленных полок Шадза. Единственным освещением было окно со стремительно сереющим небом, а по углам кабинета клубилась тьма. Казалось, что она живая. Таким кабинетом Тайн ещё никогда не видела. Без своего хозяина он будто терял весь свой шарм. Мадонна Лисс не ждал вас увидеть так скоро. Мак выгнул белёсую бровь, отрываясь от своего занятия. Что-то случилось? Вы будто на пожар или принесли его. Кетцер усмехнулся собственной проницательности, но и Тайн было некогда играть в угадайку. Случилось, она уверенно подошла к широкому столу, останавливаясь прямо перед Кетцером. Наверняка вы в курсе, что в Академии предатель. Мак слушал, не перебивая, а Алис как можно спокойнее принялась излагать факты, снабжая их некоторыми догадками. Началась письма Тамани, которое он не посылал. Потом рассказала о постоянных отлучках Тео, о том, как его начали подозревать близнецы, про себя подумав, что зря она их не послушала. Потом рассказала о своих догадках и о том, как она пробралась в подземелье. Про то, как она рассказала обо всём с почти не сбившись. Слёзы неожиданно подобрались к самому горлу, но Лис с силой сглотнула и продолжила, рассказав о своей сегодняшней находке. К концу рассказа чародейка даже вспомнила ещё одну деталь. К тому же, у меня очень слабый дар провидения, но это стушевалась под внимательным взглядом светлых глаз. Почему-то вспомнилось, как не по-человечески выглядел Кетцер, когда пришёл спасать их на болото. У меня были сны и видения. Видение Маг не выглядел встревоженным, скорее задумчивым и очень спокойным. Он выдохнул сизый дым, сейчас и вправду чем-то похожий на дракона. Да, я видела, как Матео разбивает горгулью, но тогда не придала значения. И сон, который Тайн почему-то боялась озвучить. Тот, где Тео вырывал ей же косой, драконье сердце. Так что вы говорите, что пока не вошли в комнату Сфорцы, не чувствовали артефакта. Зачем-то уточнил Кетцер. — Нет, запнулась и Тайн, сбитая с толку. Что же? Кетцер усмехнулся и качнул головой. Мессерсфорц, кажется, вы провалились. Сердце гулко застучало в висках. Эйтайн даже вцепилась в край стола, чтобы не упасть. Из тьмы в углу кабинета вышел бледный Тео. Видите ли, Мадонна Лисс, вы правы. Мессерсфорц есть тот, кого вы искали. Но не совсем. Кетцер снова затянулся своей трубкой, поглядывая на Эйтайн чуть прищурившись. Как это? Сипла спросила Лис, теряя голос и не в состоянии оторвать взгляд от столь родного лица. Он слышал всё, всё, что она сейчас здесь говорила, и несмотря на то, что Этайн прекрасно осознавала, на что шла, внутри было так мучительно неприятно. Хотелось провалиться куда-нибудь в подземелье, к этим дурацким драконьим костям и там же умереть. Сфорц играл роль шпиона по моему приказу, отозвался Кетцер, — выдыхая дым. Видите ли, Мадонна Лис, разведчики это не только карающая рука императоров. В будущем вам и вашим товарищам возможно придётся побывать в ситуациях, когда необходимо уметь добывать информацию или удерживать её, врать, подставлять, увиливать даже среди тех, кого вы считали своими. Для этого раз в два года я провожу своеобразный экзамен с подставным шпионом. Назначаю по своему разумению одного из студентов, так сказать, плохим, а задача всех остальных его ловить. Но это эта едва не задохнулась от возмущения, но её перебили. Нечестно. Гадко. Подло натравливать друзей друг на друга. Кетцер усмехнулся. Возможно, но очень эффективно. Мне нужны бойцы, мадоннлли, толпа детей, которые не способны думать принимать жизненно важные решения. Мессеры Сфорца. Тео сделал шаг вперёд. «Расскажите, где по-вашему вы ошиблись? Тео снова поднял взгляд на Эйтайн и немного грустно улыбнулся. Позволил своим чувствам к Моне Лис заслонить мне обзор на поставленную задачу. Он обращался к Кецеру, но смотрел только на Эйтайн. Всё правильно. Шеф разведки кивнул. За маскировку и умение закрыть артефакт от чтения ставлю зачёт, но глобально свою миссию вы не выполнили. Если бы это происходило в стане врага, завтра утром вас бы уже вздернули на главной площади. Лис, поздравляю вас с прохождением этого маленького экзамена. Этайн рвано вздохнула. Её похвалил сам великий и ужасный кецер, но почему же она этому совсем не рада? Вы можете идти. Мужчина махнул свободной от трубки рукой. «Наверняка вам есть что обсудить. И Этайн. Элис вздрогнула, услышав своё имя из уст мага, перевела на него испуганный взгляд. Я буду рад видеть вас в рядах чёрных псов. Выйдя из кабинета ректора, они остановились друг против друга. У Этайн столько всего было в голове, что мыслить здраво Было сложно, но Тео нашёлся первым. Я хотел с тобой поговорить. Он протянул руку, но так и не рискнул коснуться чародейки. Я тоже. Только сейчас Лис вспомнила о свитке, что так и лежало у неё за пазухой. Пойдём поищем место потише. Они добрались до студенческой башни. Тео предложил забраться в комнатку наверху, но Лис отвергла это предложение. Это маленькое убежище хотелось оставить полным лишь тёплыми воспоминаниями, а не тем, что их ждёт сейчас тягостными объяснениями. В комнате Тео по-прежнему было тяжело находиться, поэтому они пошли к ней. Лисс уселась на подоконник рядом со своим рабочим столом, а Тео так и остался стоять посреди комнаты, неуверенно переступая с ноги на ногу и явно не зная, куда себя деть. Этайн, ты на меня злишься? Лис было страшно смотреть на Сфорцу. Она уже почти привыкла к его ничего не выражающему взгляду, когда они пересекались последний месяц в коридоре, но вынести там злость или того хуже, равнодушие, было не в силах. "Нет, конечно, нет", Тэл вздохнул, опустил плечи. "Ты сделала то, что должна была, и вполне честно выиграла. Поверь, я как никто понимаю, что такое долг". Странно, но это даже не резануло. ЭТейн просто была рада слышать, что что всё в порядке. Она кивнула и снова отвела взгляд. Теперь надо было как-то набраться решимости рассказать про остальное. Но я хотел поговорить не об этом, видишь ли. Тео перевёл дух, сложил руки за спиной. ЭТейн бросила на него удивлённый взгляд, но теперь с форцем отвернулся и принялся расхаживать по гостиной. Помнишь день приёма у доход? Помнишь, как мы разговаривали в галерее? Лис кивнула, но Тео этого, кажется, и не заметил. Тогда я увидел портрет у тебя за спиной. Не знаю, как ты этого не заметила, но он, как две капли воды, был похож на тебя. Те же медные волосы, те же медовые глаза. Когда ты не нашла сходства, я думал, что с ума схожу, ищу то, чего не существует. Лис нахмурилась, смутно догадываясь, к чему ведёт сфорца. Но ей совсем-совсем это не нравилось. Я, как утопающий, схватился за соломинку, за ерунду твоё сходство с портретом, быть может, даже мной выдуманное, и начал распутывать этот клубок. В моей отлучке из академии я не только ездил к отцу, конечно, на деле это не требовало так много времени, и не ходил к ней покровителю, чтобы отчитаться о своих злодеяниях, как ты предположила тео усмехнулся. Мне пришлось серьёзно побегать, чтобы раздобыть информацию. Большая Тейн не смотрела в окно. Она смотрела только на мага в своей гостиной, который мерил ковёр шагами и жестикулировал одной рукой, сопровождая свой рассказ активной мимикой, пытаясь скрыть волнение. "Слышала ли ты что-нибудь о семье Марема?" Сворца остановился, пристально глядя на девушку. Одна из дворянских семей этан повела плечом. Несколько архиепископов в церкви были Марема. Одна из древнейших дворянских семей, поправил её Тео. Девушки оттуда несколько раз становились королевами, ну и в целом, да, имели достаточно большой вес при дворе и в столице. Портрет, который мы тогда видели в галерее, принадлежал прапрабабушке нашей Дохуты из семьи Марема. Род угас примерно 50 лет назад. Из обширного древа осталась лишь одна ветвь, но двадцать с лишним лет назад не стало и её. В год последнего нашествия белой чумы всю семью выкосила болезнь. Маремы уехали из столицы, планируя таким образом спастись. Но болезнь застала их в поместье. Когда прибыли лекари, никого в живых уже не осталось. Зачем ты мне это рассказываешь? Лис нахмурилась. Затем, эталь, что в поместье Марема нашли четверых главу дома Лоренцо, его супругу, его сына Казима с молодой женой Савонной. Но незадолго до отъезда Савонна разрешилась от бремени. Вот здесь я и наткнулся на странное. Те, кто помнил семью Морема, никак не могли вспомнить, был ли у Казима вообще ребёнок. А те, кто что-то припоминал, не могли определиться с его полом, мол, малыша увезли из столицы так быстро, что даже первого восхождения к всеотцу не произошло. Не буду пересказывать, сколько времени из золотых мне стоило добыть информацию, но я нашёл кормилицу, которую Морема наняли по приезде в своё поместье. После долгих уговоров она в конце концов призналась, что забрала ребёнка себе, когда поняла, что Морема на пороге смерти. У девочки не было ни одного признака болезни, и кормилица смогла её выходить. Моя мать тихо спросила ей тайн, уже зная ответ фактически твоя молочная мать. Тео виновато улыбнулся, будто бы ему было неловко в этом признаваться. Собственно, моим последним шагом было поговорить с Кетцером. Он в составе псов тогда должен был лично свидетельствовать смерти почётных членов семейств. По моей просьбе он смог всё же разыскать одну единственную запись о твоём рождении, сделанную наспех лекарем, что принимал роды у Савонной. Ну и слова твоей матери, конечно. Этайн взгляда оторвать не могла от Тел. Правда, толком ничего не видела. В голове проносились вихри воспоминаний о доме вперемешку со всеми знаниями, которые были у неё о семье Марема. Первое упоминание их встречается достаточно давно. Этайн слышала много баек и легенд о том, как Марема плели интриги, чтобы занять позиции повыше но при этом слыли меценатами и покровителями искусств. Неужели все эти сказки про дворцы и девочек, которые неожиданно становились принцессами, это про её семью? С одной стороны, разум с трудом вмещал в себя весь этот поток знаний. С другой, внутри тайн шевельнулось что-то такое важное, большое. Как будто что-то внутри её было неправильно, а теперь встало на место. Получается, я не природный маг усмехнулась она. Получается, что нет. Тео тоже улыбнулся, вглядываясь в красивое лицо. Думаю, это заслуги драконьей крови. Ты в порядке? Да, кажется, да. Этайн коснулась груди, где гулкой и сильно билось сердце, и только теперь вспомнила о свитке. Этайн с форца сделал шаг вперёд, видя, как переменилось лицо девушки. Я вспомнила, что тоже хотела тебе кое-что рассказать. Лис мучительно медленно достала переписанный доход гербовник. "Боюсь, это не такие хорошие новости. Что это?" Теон нахмурился, принимая свиток. "Не могу сказать, иначе превращусь в пепел. Читай сам." "Ты что-то вынесла из разведки?" Сфорц развернул гербовник, и глаза его запрыгали по строчкам. Лис видела, как он быстро читает написанное, как снова и снова возвращается, перечитывает не веря, как хмурится всё сильнее и сильнее. Прости, произнесла Этайн. Я решила, что ты должен это знать. Я Тео не нашёлся, что сказать, снова утыкаясь в чернильные строчки. А Этайн не могла взгляд оторвать от этого чеканного профиля, от хмурого взгляда, от чёрных как уголь глаз, от столь родного ей Тео. Пускай он всё ещё остаётся для неё не до конца прочитанной книгой, пускай в его душе теснится не меньше демонов, чем в её. Но чем это не повод потратить оставшуюся жизнь на то, чтобы познакомить их друг с другом. Что же, кажется, теперь нет ни одного препятствия к тому, чтобы они были вместе. К тому же, у неё есть идея для отличного свадебного подарка. Её желание, которое она так и не использовала за спасение дракона Одно её слово, и этого гербовника не будет существовать. Тео Сфорца вскинул на неё взгляд. Айтейн мягко отобрала у него свиток, заставляя его вспыхнуть в своей руке. "Знаю, что браки между такими семьями, как наши, не приняты и будут считаться мизансом, ведь мой род старше и знатнее твоего. Но ты возьмёшь меня в жёны?"